6-я. Книга 7-я. Алёша. Глава 1. Тлетворный дух. Тело усопшего и расхимонаха отца заси мы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. Егда кто от монахов к Господу отыдёт, сказано в большом требнике, то ученённый монах, то есть для чего назначенный, отирает тело его тёплой водой, творя прежде губою, то есть греческую губкой,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 Для чего по правилу несколько разрезал её, чтобы обвить крестообразно. На голову, на тело мукуль со шмеконичным крестом. Куколя ставлен был открытым, лик же усопшего закрыли чёрным воскухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его в огроб. уже прежде давно заготовленный гроб же вознамерили оставить в келье в первой большой комнате в той самой, в которой покойный старец принимал братию и мирских на весь день так как усопший по чину был и иеромонахом, то над ним следовало и иеромонахам же, и и диаконам читать не псалтирь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 и в монастырской братии и в пребывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное какое-то неслыханное и неподобающее даже волнение и нетерпеливое ожидание И настоятель, и отец поищии прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кое из захватили с собою больных своих, особенно детей. Точно ждали для сего нарочно 7 минут. Видимо, уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас приобыкли считать усопшего старца еще при жизни его за несомненного и великого святого.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 превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными изыноков, отец Паисий стал даже выговаривать им. «Таковое и столь немедленное ожидание чего-то великого, — говорил он, — есть легкомыслие, и, возможно, и лишь между светскими, нам же не подобающее». Но его мало слушали, и отец поищий из беспокойством замечал это, несмотря на то, что даже и сам, если уж всё вспоминать правдиво, хотя и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаённо про себя в глубине души своей ждал почти того же, чего ищи и взволнованны, в чём сам себе не мог не сознаться. Тем не менее, ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нём по некоему предчувствию большие сомнения. В теснившейся в келье усопшего толпе Заметил он с отвращением душевным, за которое сам себя тут же и попрекнул в присутствии, например, Ракитина или далекого гостя Абдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре. И обоих их отец Паисий вдруг почему-то счел подозрительными, хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле. Инок Обдорский из всех волновавшихся выдавался наиболее суетящимся. Заметить его можно было всюду, во всех местах. Везде он расспрашивал, везде прислуживался, везде шетался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение же лица имел самое нетерпеливое.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 чуть лишь проснулась и узнала о приставivшемся и вдруг прониклось столь стремительным любопытством, что немедленно отредила вместо себя в скит ракитина, с тем, чтобы тот всё наблюдал и немедленно доносил ей письменно примерно в каждые полчаса о всём, что произойдёт.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 И из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил, наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец поисий вдруг вспомянул о Балюше и о том, что давно он его не видел с самой почти ночи, и только что вспомнил о нём.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 А пожалуй, что и так, произнёс отец Паисий в домчево. Пожалуй, и плачь. Христос тебе эти слёзы послал. Умилительные слёзки твои лишь отдых душевный и к веселию сердца твоего милого послужат, прибавил он уже про себя, отходя от Алёши и любувно о нём думая. Оташул он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло. Монастырские службы и понехиды по усопшим продолжались в порядке. Отец поисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но ещё не минуло и 3 часов пополудни, как совершилось нечто, о чём упомянул я ещё в конце прошлой книги. Нечто до того никем у нас неожиданное и до того в разрез всё общему упованию, что повторяю. Подробная и суетная повесть о всем происшествии.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 но и укрепивший его разум уже окончательно на всю жизнь и к неизвестной цели. Итак, к рассказу. Когда ещё досвету положили его готованное к погребению тело старца в гроб и вынесли его в первую бывшую приёмную комнату То возник было между находившимися у гроба вопрос: надо ли отворить в комнате окно? Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и милком, остался без ответа и почти незамеченным. Разве ли же заметили его, да и то про себя некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание Тление и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойное даже сожаление, если не усмешки относительно малой веры и легкомыслия, изрекшего вопрос сей, ибо ждали совершенно противоположного. И вот в скорости после полудня началось нечто, сначала принимаемые входящими и выходившими лишь молча и про себя и даже с видимою боязнью каждого сообщить кому-либо начинающуюся мысль свою но к трём часам пополудни обнаружившееся уже столь ясно и неопровержимо что известие о сем мигом облетело весь скит и всех богомольцев, посетителей скита. Тотчас же проникла и в монастырь, и повергла в удивление всех монастырских. А, наконец, через самый малый срок достигла и города, и взволновала в нем всех и верующих, и неверующих. Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них, возрадовавшиеся даже более самих неверующих, ибо любят люди падение праведного и позор его, как изрёк сам покойный старец в одном из поучений своих. Дело в том, что от гроба И стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух, к трем же часам пополудни, уже слишком явственно обнаружившийся и все постепенно усиливавшийся, и давно уже не бывало. И даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае так даже и невозможного, какой обнаружился тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками. Потом же, и после многих даже лет иные разумные инаки наши припоминая весь тот день в подробности удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени. Ибо и прежде чего случалось, что умирали инаки, вестьмо праведной жизни, и праведность коих была во всех на виду. старцы богобоязненные, а между тем и от их смиренных гробов исходил дух тлетворный, естественно, как и у всех мертвецов появившийся. Но сие не производило же соблазна и даже малейшего какого-либо волнения. Конечно, были некие и у нас из древли приставившихся И воспоминания о коих сохранилось ещё живо в монастыре, и останки коих по преданию не обнаружили тления, что удивительно и таинственно повлияло на братию и сохранилось в памяти её как нечто благолепное и чудесное, и как обетованию в будущем ещё большей славы о тех гробниц. если только волею Божией придет тому время. Из таковых особенно сохранялась память о дожившем до ста пяти лет старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, приставившемся уже давно, еще в десятых годах нынешнего столетия, и могилу которой... с особым и чрезвычайным уважением показывали всем впервые пребывающим богомольцам, тщательно упоминая при всем о неких великих надеждах. Это та самая могила, на которой отец Паисий застал утром сидящим Алешу. Кроме сего, древле почившего старца, Жива была таковая же память и о приставившемся сравнительно уже недавно великому отце и иерохимахе старце Варсанофии, том самом, от которого отец Засима и принял старчество, и которого при жизни его все приходившие в монастырь Богомольцы считали прямо же юродивого. О сих обоих сохранилось в преданиях, что лежали они в гробах своих как живые, и погребены были совсем нетленными, и что даже лики их как бы просветлели в гробу. А некие так даже вспоминали настоятельно, что от телес их отжижалась явственно благоухание. Но несмотря даже и на столь внушительные воспоминания сии, всё же трудно было бы объяснить ту прямую причину, по которой у гроба старца Засимы могло произойти столь легкомысленное, нелепое и злобное явление. Что до меня лично, то полагаю, что тут одновременно сошлось и много другого. много разных причин заодно повлиявших. Из таковых, например, была даже самая это закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах ещё многих иноков. А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего столь сильно установившееся при жизни его, что и возражать как будто было воспрещено. Ибо хотя покойный старец и привлек к себе многих, и не столько чудесами, сколько любовью, и воздвиг к рукам себя как бы целый мир его любящих, тем не менее и даже тем более с ним же самым породил к себе и завистников. а вс шлед затем и ожесточённых врагов, и явных и тайных, и не только между монастырскими, но даже и между светскими. Никому-то, например, он не сделал вреда, но вот зачем? Где его считают столь святым? И один лишь сей вопрос, повторяясь постепенно, породил наконец Целую бездну самой ненасытимой злобы. Вот почему и думаю я, что многие, Заслышав тлетворный дух от тела его, Да еще в такой скорости, Ибо не прошло еще и дня со смерти его, Были безмерно обрадованы, Равно как из преданных старцу, и до сели чтивших его нашлись тотчас же таковые, что были с ним событием чуть не оскорблены и обижены лично. Постепенность же дела происходила следующим образом. Лишь только начало обнаруживаться тление, то уже по одному виду входивших в келью усопшего иноков можно было заключить, Зачем они приходят? Войдёт, постоит недолго и выходит подтвердить скорее вещь другим, толпою ожидающим извне. Иные из сих ожидавших скорбно покивали головами, но другие даже и скрывать уже не хотели своей радости, явно сиявшей в озлобленных взорах их. и никто-то их не укорял более, никто-то доброго глаза не подымал, что было даже и чудно, ибо преданных усопшему старцу было в монастыре все же большинство. Но уж, видно, сам Господь допустил, чтобы на сей раз меньшинство временно одержало верх. В скорости стали являться в келью такими же соглядатаями и светские, более изобразованных посетителей. Простого же народу входило мало, хотя и столпилось много его у ворот скидских. Несомненно то, что именно после трех часов прилив посетителей светских весьма усилился. и именно вследствие соблазнительного известия те, кое бы может и не прибыли все и день вовсе и не располагали прибыть теперь нарочно приехали между ними некоторые значительного чина особо впрочем благочиние наружное ещё не нарушалось Я, где с поищи твёрдой, расстёльно, с лицом строгим, продолжал читать Евангелие в голос, как бы не замечая совершавшегося, хотя давно уже заметил нечто необычайное. Но вот и до него стали достигать голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и ободрявшиеся. Знать сотта божий не то, что человеческий заслушал вдруг отец поищий. Вымолвил сие первей из всех один светский, городской чиновник, человек уже пожилой, исколе известно было о нём весьма набожный, но вымолвив вслух, повторил ли что, что давно промеж себя повторяли и наки друг другу. Наука. Те давно уже вымолвили себе безнадёжное слово, и хуже всего было то, что с каждой почти минутой обнаруживалось и возрастало при этом слове некое торжество. Скорее однако и самое даже благочиние начало нарушаться. И вот точно все почувствовали себя в каком-то даже праве его нарушить. И почему бы ещё ему могло случиться, говорили некоторые изынаков сначала как бы и сожалея. Тело имел невеликое, сухое, костям прирошенное. Откуда бы тут духу быть? Значит, нарочно хотел Бог указать Поспешно прибавляли другие, и мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если б и быть духу естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же и зашел бы позднее, не с такую столь явною поспешностью, по крайности через сутки бы, Этот естество предупредил, стало быть, тут никто, как Бог и нарочитый перст его указать хотя. Суждение сие поражало неотразимо. Круткий отец и иромонах и осив, библиотекарь, любимец спокойного стал было возражать некоторым из злословников, что не везде ведь это и так, и что не догмат же какой в православии, ща я необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, и что в самых даже православных странах, на Афоне, например, духом тлетворным не столь смущаются. И не нетление телесное считается там Главным признаком прославления спасенных А цвет костей их Когда телеса их полежат уже многие годы в земле И даже истлеют в ней И если обрящутся кости желты, как воск То вот и главнейший знак — что прославил Господь усопшего праведного. Если же не желтые, а черны обрящутся, то значит, не удостоил такого Господь славы. И вот, как на Афоне, месте великом, где издревле нерушимо и в светлейшей чистоте сохраняется православие, заключил отец Иосиф Но речи смиренного отца пронеслись без внушения и даже вызвали отпор на смешливый. «Это все ученость и новшество, нечего и слушать», — порешили про себя иноки. «У нас по-старому, мало ли, новшеств теперь выходит, всем и подражать прибавляли другие. У нас не менее ихнего святых отцов было». Они там под туркой сидят и всё перезабыли. У них и православие давно замутилось. Да и колоколов у них нет. Присоединяли самые насмешливые. А отец Иосиф отошёл с горестью. Тем более что и сам-то высказал своё мнение не весьма твёрдо, а как бы и сам ему мало веруя. но со смущением провидел, что начинается нечто очень неблаговидное и что возвышает главу даже самое непослушание. Мало-помалу вслед за отцом Иосифом затихли и все голоса рассудительные. И как-то так сошлось, что все любившие покойного старца и с умиренным послушанием принимавшие... Установление старчества Страшно чего-то вдруг Испугались И, встречаясь друг с другом Робко лишь Заглядывали один другому В лицо Враги же старчества Яко новшества Гордо подняли голову От покойного старца В Арсенофии Не только духу не было Но точилось благоухание И Злорадно напоминали они, но не старчеством заслужил, а тем, что и сам праведен был. А вслед за сим на ново приставившегося старца посыпались уже осуждения и самые даже обвинения. «Несправедливо учил, учил, что жизнь есть великая радость». О несмирении слезное, — говорили одни из наиболее бестолковых. По-модному веровал, огня материального в ааде не признавал, присоединяли другие еще тех бестолковие. К посту был не строг, сладости себе разрешал, варенье вишневое ел с чаем. Очень любил, барыни ему присылали. С химнику ли чаи распевать? Слышалось от иных завистывающих. Возгордясь сидел, с жестокостью припоминали самые злорадные. За святого себя почитал. На коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал. Таинством исповеди злоупотреблял. злобным шёпотом прибавляли самые ярые противники старчества. И это даже из самых старейших и суровых в богомольье своём иноков, истинных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего. Но вдруг теперь, отверзших уста свои, что было уже ужасно, Ибо сильно влияли словеса их на молодых и ещё не установившихся инаков. Весьма выслушивал сие и обдорский гость, манашек от светова-сельвестра, глубоко вздыхая и покивая головою. Нет, видно отец стафирапонт справедливо вчера судил, думавал он про себя. А тут как раз и показался отец Ферапонт, как бы именно чтоб усугубить потрясение, вышел. Упомянул уже я прежде, что выходил он из своей деревянной келейки на пасеке редко, даже в церковь подолгу не являлся. И что попускали ему это якобы уродивому, не связывая его правилом общим для всех. Но если сказать по всей правде, то попущалось ему все сие даже и по некоторой необходимости. Ибо столь великого постника и молчарника, дни и ночи молящегося, даже и засыпал на коленках стоя, как-то даже и зазорно было настоятельно обременять общим уставом, если он сам не хотел подчиниться. Он и всех-то нас святее и исполняет труднейшие, чем по уставу, сказали бы тогда иноки. А что в церковь не ходит, то значит сам знает, когда ему ходить. У него свой устав. Ради чего-то вероятного ропота и соплазна и оставляли отца Фера Понта в покое. Старца Засим как уже и всем известно было сие, не любил отец Ферапонт чрезвычайно. И вот и к нему в его келейку донеслась вдруг весть о том, что суд-то Божий значит не тот, что у человеков, и что естество даже предупредил. Надо полагать, что из первых сбегал ему передать известие обдорский гость, вчера посещавший его и в ужасе от него вчера отшедший. Упомянул я тоже, что отец Паисий, твердо и незыблемо стоявший и читавший над гробом, хотя и не мог слышать и видеть, что происходило вне кельи, но в сердце своём всё главное безошибочно предугадал ибо знал среду свою насквозь смущён же не был а ожидал всего что ещё могло произойти без страха пронзающим взглядом следя за будущим исходом волнения уже представлявшимся умственному взору его как вдруг Необычайный и уже явно нарушавший благочиние шум в сенях поразил слух его. Дверь отворилась настиж, и на пороге показался отец Ферапонт. За ним, как примечалось и даже ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними... и светских сопровождавшие однако не вошли и на крылечко не поднялись но остановись ждали что скажет и сделает отец ферапонт далее ибо предчувствовали они и даже с некоторым страхом несмотря на всё дерзновение своё что пришёл он не даром остановившись на пороге отец ферапонт воздел руки и из-под правой руки его выглянули острые и любопытные глазки обдорского гостя, единого неутерпевшего и взбежавшего во след отцу Ферапонту по лесенке из-за превеликого своего любопытства. Прочие же, кроме него, только что с шумом отворилась на стеж дверь напротив, потеснились ещё более назад от внезапного страха подняв руки горе отец Ферапунд вдруг завопил и звергая извергнул и тотчас женачал обращаясь во все четыре стороны попеременно крестить стены и все четыре угла кельи рукой Это течество отца Ферапонта тотчас же поняли сопровождавшие его. Либо знали, что и всегда так делал, куда ни входил, и что ни сядет и слова не скажет, прежде чем не изгонит нечистую силу. Сатана, иди, сатана, иди, повторял он с каждым крестом. И звергая и звергнул возопило на пять. Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под посконной рубахи выглядывала обнажённая грудь его, оброшенная седыми волосами. Ноги же совсем были госы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться извинять жестокие вериги, которые носил он под рясой. Отец, поищии прервал чтение и выступил вперёд и стал пред ним в ожидании. "По что пришёл, честный отче? По что благочиние нарушаешь? По что стадо смиренное возмущаешь?" проговорил он наконец, строго смотря на него. — Часо ради пришел еси, часо просиши, како веру еши! — прокричал отец Ферапонт, юродствуя. — Притек здешних ваших гостей, сгоня чертей поганых. Смотрю, много ли их без меня накопили. Веником их березовым выметать хочу. Не чистого изгоняешь, а может... сам ему же и служишь, беспоязненно продолжал отец поисий. И кто про себя сказать может, свят есть? Не ты ли, отче? Покан есть им, а не свят. В кресло не сяду и не восхощу себе окаидалу поклонения. Загремел отец Фирапон. «Ныне люди веру святую губят!» «Покойник, святой, товаш!» да — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб. «Чертей отвергал!» «Пурганцу от чертей давал!» «Вот они и развели еще вас, как пауки по углам!» «Однесь и сам провонял!»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 то вот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя постоя молитвы, принять одного лекарства. А с тем многие тогда соблазнились и говорили меж собой, покивая головами. Пуще же всех отец Ферапонт которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сем необычном в таком особливом случае распоряжении старца. И жеди, отче, повелительно произнёс отец спаиший. Не человеки судят, а Бог. Может здесь указание видим такое,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 Не унимался, расходившийся в орвении своем не по разуму, изувер. Конфетою прельщался, барни ему в карманах привозили, Чаем сладобился, чреву жертвовал, сладостями его наполняя, А ум, помышлением надменным, посему и срам потерпел». Лехкомысленный славеса твои, отче, возвысил голос и отец поисий. Посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленный славеса твои. Якобы изрёк юноша в миру непостоянный и молодоумный. И сиди же, отче, повелеваю тебе, прогремел в заключение отец поисий.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 сам Господь Бог от премудрости вашей меня маленького защитил отец поищий стоял над ним и ждал с твёрдостью отец феропунт помолчал и вдруг пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке произнёс на распев взирая на гроб усопшего старца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 завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой быстро повернулся и быстро сошёл по ступенькам с крылечка вниз ожидавшие внизу толпа закрибалачь иные пошли за ним точь-в-точь же но иные замедлили и бакелья всё ещё была отперта Одет поищи, выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, что я наблюдал. Но расходившийся старик ещё не окончил всего. Отойдя шагов в 20, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, вздел над собою обе руки и как бы кто подкосил его, рухнулся на землю с превеликим криком: "Мой Господь победил! Христос победил заходящую солнце!" днистово прокричал он, воздевая к солнцу руки и пав лицом ниц на землю, зарыдал в голос, как малое дитя. и весть, сотрясаясь от слёз своих и распростирая по земле руки. Тут уж все бросились к нему, раздались восклицания, ответное рыдание и ступление, какое-то всех обуяло. Вот кто свят, вот кто праведен, раздавались возгласы уже не поясненно.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 Но как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе. Все вдруг стали креститься. Поднялся и отец Фирапунд, и ограждая себя крестным знамением, пошёл к своей келье, не оглядываясь. Всё ещё продолжая восклицать, но уже нечто совсем несвязное. За ним потекли было некоторые, в малом числе, Но большинство стало расходиться, поспешая к службе. Отец поисий передал чтение отцу Иосифу и сошёл вниз. Изступлёнными кликами и зуверов он поколебаться не мог, но сердце его вдруг загрустило и затосковало о чём-то особенно, и он почувствовал это. Он остановился,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 Заприметил он между прочими волнующимися и Алёшу. И вспомнил он, что, видав его, тотчас же почувствовал тогда в сердце своём как бы некую боль. Да неужто же сей молодой столь много значит ныне в сердце моём? Вдруг с удивлением вопросил он себя: В эту минуту Алёша как раз проходил мимо него, как бы поспешая куда-то, но не в сторону храма. Взоры их встретились. Алёша быстро отвёл свои глаза и опустил их в землю. И уже по одному виду юноша отец поище догадался, какая в минуту сию происходит в нём сильная перемена. «Или и ли ты соблазнился, воскликнул вдруг отец поищий. Да неужто же и ты с маловерными, прибавил он горестно. Алёша остановился и как-то неопределённо взглянул на отца поищия, но снова быстро отвёл глаза и снова опустил их к земле. Стоял же поком и не повернулся лицом к вопрошавшему отец поисий наблюдал внимательно куда же поспешаешь в службу благовестят вопросил он вновь но алёша опять ответа не дал али из кета уходишь как же не спросясь-то не благословясь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 Махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами вышел к выходным вратам вон из скита. — Возвратишься еще, — прошептал отец Паисий, смотря во след ему с горестным удивлением.